Глава 24. В которой портится погода и ведутся интересные беседы, будто услышав жалобы мисс Риверс на невыносимую жару, природа велась над этой утонченной особой и на следующее утро после пикника брушила на Уиллчер проливные дожди, которые не прекращались вот уже третий день. Мисс Кэтрин прислала слугу с запиской к Маргарет, сообщая, что прогулку на лодке придется перенести на то время, когда погода снова наладится. Маргарет расстроилась, что снова придется сидеть дома в обществе лишь дядюшки и миссис Эванс, которая с дождем воспрянула духом, и здоровье ее наконец-то поправилось. Но расстроилась она лишь отчасти, потому что нашла, чем себя занять. «Мисс Маргарет», — прошептала Люси, сунувшая нос в дверь. «Ну?» Нетерпеливо вскочила та. «Удалось?» Люси, бросив боязливый взгляд в коридор, кивнула и проскользнула в спальню. В руках она держала сложенную стопку простыней. Маргарет нахмурилась. «Где?» «Вот!» Люси выудила из простыней обгоревшие тетради, завернутые в кусок мешковины. «И все? разочарованно выдохнула Маргарет. «Ох, мисс Маргарет, что было?» Покачала головой взволнованная камеристка. Что? Тими сначала бросил в камин одежду, а потом какую-то черную штуку. А она как бабахнет! Как все полыхнуло! Черной штукой наверняка был мобильник, но вслух этого слова Маргарет не произнесла. Бабахнет? переспросила она. Да-да! Тими побежал за водой, плеснул, пламя успокоилась, а тут его мистер Сэммит позвал: Ну, он возьми да бросить эти тетради на тлеющие угли! продолжала рассказ Люси. «Пока Тими ушел, пока я дождалась до да убедилась, что никто меня не заметит, вот только их и удалось вытащить из камина. Страсть, как напугалась я, мисс Маргарет». «Чего ты напугалась, Люси?» — спросила Маргарет, задумчиво листая обуглившиеся и почерневшие страницы. «А вдруг опять бабахнула бы?» В дверь постучали, и две заговорщицы испуганно переглянулись. «Мисс Маргарет!» — раздался голос миссис Эванс. Выдохнула Люси, осматривая комнату ошалелым взглядом. Времени прятать в тетради не было, поэтому Маргарет не придумала ничего лучше, как положить их на кресло и сесть сверху. Руки ее были перепачканы сажей, и Маргарет быстро спрятала их в складках просторного платья. Миссис Эванс вошла в комнату. Чем вы занята, моя дорогая? Люси принесла новую простыню, тут же нашлась Маргарет. Перестилать просто не сейчас, посреди дня удивилась миссис Эванс. «Нет, миссис Эванс, это новая простыня, что я купила в большом магазине в Лондоне. Горничные ее отгладили, и я хотела получше рассмотреть рисунок». «Почему бы нам не сходить в оранжерею?» предложила миссис Эванс. «М -м -м, «Хорошо». Находчивость Маргарет на этот раз подвела ее, и она не нашла повода отказаться. «Тогда накиньте шаль, Маргарет, а то простудитесь. Я тоже схожу за своей». «Встретимся у входа в оранжерею», — кивнула компаньонке Маргарет. Миссис Эванс ушла. Люси облегченно выдохнула. Маргарет подхватила полусгоревшие тетради и, выудив мешковину из-под простыней, завернула их в нее. «Как хорошо, что это обычные простыни, а не те, про которые я говорила, миссис Эванс», — хмыкнула Маргарет. «Боже мой, мисс!» — воскликнула Люси. «У вас сзади всё платье в саже!» Пришлось Маргарет не просто накинуть шаль, но и отмыть руки и сменить наряд. Миссис Эванс, ожидавшая маргарет у входа в оранжерею, может быть, и заметила, что ее подопечная переоделась, но ничего не сказала, лишь одобрительно кивнула, оценивая элегантность и опрятность Маргарет. «Как хорошо, что в оранжерею можно попасть сразу из дома», сказала миссис Эванс, «иначе нам пришлось бы мокнуть под дождем. «На такой случай всегда есть зонт», — возразила Маргарет. «Ох, мисс Маргарет, я вспоминаю рассказы лорда Кавендиша про то, как вы в детстве вымокли под дождем, и с вами случилась та страшная болезнь, что чуть не унесла вашу жизнь». Миссис Эванс взяла Маргарет под руку, и они двинулись вдоль длинной оранжереи, где росли редкие виды роз и диковинных растений, привезенных из Индии и даже Китая. «Разве моя болезнь случилась не в результате длительного путешествия из России?» Осторожно спросила Маргарет. Да-да, кажется, вы не успели приехать сюда, Вестмур, как отправились на прогулку к Стоунхенджу. Вас застал Ливень, и когда вас нашел дядюшка, вы были без чувств. Я одна ходила гулять к Стоунхенджу, удивленно спросила Маргарет. Нет, конечно, нет. Впрочем, моя дорогая, я не знаю всех подробностей, ведь тогда еще не служила у вас. Почему бы вам не спросить у лорда Кавендиша? Да, пожалуй, я так и сделаю, пробормотала Маргарет. Только вот она знала. Дядюшка вряд ли ответит правдиво на ее вопросы. Нет, спрашивать его она не имела намерения. Еще чего доброго он и правда решит, что она больна, и вызовет к ней докторов, а те отправят ее на лечение в закрытые учреждение, где она точно сойдет с ума. Нет. Дядюшку расспрашивать о своем прошлом она не будет. Однако разговор с миссис Эванс навёл Маргарет на новую мысль. Ей во что бы то ни стало, нужно отправиться к Стоунхенджу. Ведь она так и не побывала там, лишь видела мельком, когда они вместе с лордом Кавендишем отправились на конную прогулку. Маргарет также вспомнила, что в тот раз, стоило громадным каменным глыбом показаться вдали, как дядюшка ее вдруг повернул лошадь обратно, сказав, что слишком устал и пора возвращаться в Вестмур. «Что ж, теперь у Маргарет появились друзья». И она будет не она, если не уговорит кого-нибудь из них проехаться до Стоунхенджа. И если мисс Кэтрин не захочет, то ж граф Лорентис вряд ли откажет». Впрочем, с чего бы ей думать о Лорентисе? Мысли Маргарет понеслись по кругу, но были бесцеремонно прерваны болтовнёй миссис Эванс. «Я попросила приготовить нам чай здесь», — говорила она. «Вы ведь не против?» «Нет-нет, здесь очень уютно и мило», — откликнулась Маргарет. Они вышли на полукруглую площадку в конце оранжереи, на которой был установлен ажурный белый столик овальной формы и такие же ажурные кресла с подушками и пледами на случай прохладного дня. Однако, несмотря на залитые дождем стеклянные стены и потолок оранжереи, внутри было тепло, даже жарко, и Маргарет скинула с плеч шаль. «Что вы, моя дорогая, простудитесь?» — ахнула миссис Эванс. «Скорее я умру от жары», — возразила Маргарет. Они уселись за стол, на котором вскоре слуги расставили фарфоровые чашки, минажницы и конфектуры. На нижнем ряду этажерок были разложены маленькие сэндвичи и канапе, на втором — миниатюрные несладкие булочки и пресные овсяные печенья. На верхнем, излюбленном Маргарет, лежали разнообразные сладости, к которым тут же потянулась ее рука. Однако, под укоризненным взглядом миссис Эванс, Маргарет пришлось поумерить свой пыл. «Не понимаю, зачем дома эти церемонии», — вздохнула Маргарет. «Чтобы и в гостях вы помнили, мисс Маргарет, что угощаться принято сначала тем, что лежит на самом нижнем блюде». «К тому времени, когда идет до верхнего, я уже наемся, и самое вкусное в меня не влезет», — засмеялась Маргарет. «Ешьте поменьше», — посоветовала и миссис Эванс, и сделала глоток янтарно-золотистого напитка. Маргарет, однако, не последовала совету компаньонки. Она взяла одно канапе, положила его на тарелку. Та же участь ждала булочку. А вот сладости, обсыпанные сахарной пудрой и марципаном, тарталетки и дроже с мармеладом были оценены по достоинству. «Дорогая моя, как вам понравилась мисс Кэтрин Саммерхилл?» «Она кажется довольно милой девушкой», — неопределённо ответила Маргарет. «По крайней мере, она производит более приятное впечатление, чем старшая мисс Риверс, да и младшая тоже». «О, но обе мисс Риверс получили великолепное образование, у них исключительные манеры, и они обладают идеальным вкусом», — нахваливала миссис Эванс девушек, которых лично никогда не встречала. Мисс Риверс похожа на ворчливую клячу, а ее младшая сестра Кэролайн ведет себя более сносно. У Маргарет чуть не сорвалось с губ, но постоянно кокетничает с Лорентисом. Однако она вовремя прикусила язык. «А как вам показался мистер Энтони Саммерхилл?» вопрос маргарет не понравился как и тон которым он был задан и цепкий взгляд миссис эванс поэтому она сказала энтони мне абсолютно не понравился неужели моя дорогая засмеялась миссис эванс вы так бурно реагируете не от того ли что как раз наоборот и посмотрела на маргарет с заговорщическим взглядом ваш дядюшка к нему очень благоволит ну и пусть Раздраженная тем, куда зашел их разговор, Маргарет встала и подошла к окну, за которым по-прежнему лила, как из ведра. Его друзья, американец Джонатан Тренси и граф Лорентис, мне понравились гораздо больше. Не дай бог какой-нибудь благородной девушке связать судьбу с этим Лорентисом. Говорят, он незаконно рожденный, а титул графа он сам себе присвоил. На самом деле он обычный бастард. Вот уж не думала, что вы так любите сплетни фыркнула Маргарет, которая вдруг стала обидно за Лорентиса. «Я пойду поищу дядюшку», — сказала она. А лорд Кавендиш уехал в Солсбери ещё утром, обиженная вспышкой своей воспитанницы, но тем не менее пристыженная ею, проговорила миссис Эванс. «Вот как?» — удивилась Маргарет. «Он мне не сказал». «У него возникло какое-то неотлагательное дело со стряпчим. Лорд Кавендиш вернется только завтра к вечеру», — так он сказал. «Тогда я пойду к себе». «Здесь холодно», — сказала Маргарет, найдя тот аргумент, против которого миссис Эванс не смогла бы возражать, ведь она так боялась простуды. Отсутствие лорда Кавендиша Вестмури было на руку Маргарет, чтобы осуществить то, о чем она давно думала. Осталось только избавиться от назойливого внимания компаньонки.